Глава 22 Катя Матвей волновался, бродил по квартире, звонил раз за разом, но Митя не отвечал. «Да что там у них происходит?» возмутился муж, но я узнала этот его взгляд. Он чувствовал себя ответственным за брата, переживал, накручивал себя и чувство вины накрывало его раз за разом, хоть он и гнал его от себя. Ясно, Пока Митя не ответит, Матвей так и будет мучиться. «Поехали к ним», — предложила я. «Ну а что? Все эти переживания ничего не решат. Нужно ехать к ним и все решать на месте. Если есть проблемы, решать их. Если нет, то сообщите возможности провести анализ уже завтра». Матвей застыл на месте, нахмурился и внимательно посмотрел на меня. Уверена, «Может, я еще попробую дозвониться?» Я качнула головой. «Пошла одеваться?» «Спасибо». «Я тоже волнуюсь. Правда, не за этих двух, а за Ваньку. У Ани поломаны ребра, а Митя может психануть». Он вполне мог начать сложный разговор, залезть в бутылку, а затем... Нет, он их точно одних не бросит, чтобы между ним и Аней не происходило. Я удивленно заломила бровь. «С каких пор ты считаешь Митю ответственным?» Муж усмехнулся и качнул головой. «Иди одевайся». Собрались мы быстро. Уже через час наш авто припарковалось в уютном дворике. Я огляделась, даже несмотря на то, что сейчас зима. Вокруг сугробы и ветер гулял по голым веткам деревьев. Мне понравился двор. Детская площадка, много деревьев, которые летом дарят тень и защищают от палящего солнца, отдельно стоящая чуть в стороне парковка, все, что нужно для жизни. Подъезд тоже порадовал. Никаких надписей на стенах, на полу окурков и мусора тоже нет. Видно, что ремонт хоть и не делался несколько лет, но все чисто, аккуратно и неприятных запахов нет. Ты выбрал отличную квартиру скорее заметила чем похвалила. мне все еще неприятно было что мой муж проявлял заботу о бане не знаю может быть я даже ревновала или просто злилась что свое внимание и тепло он отдал не мне а не сама ее нашла но еще боль в груди утихла и улыбка сама расползлась на губах она молодец хороший выбор ты же еще не видела саму квартиру Улыбнулся муж и остановился возле двери на первом этаже. Ну да, коляска. Это не всё предусмотрела. Матвей сделал два быстрых нажатия на звонок, и тот отозвался двумя короткими звуками. Вдруг Ванька спит. Сунув руки в карманы, муж хмурился и прислушивался к шуму за дверью. Но главный он был, значит, они дома. Двери открылись, и на пороге замерла Аня. На ней был наспех завязанный домашний халат. В вырезе виднелась ложбинка грудей, а ноги заставляли задуматься, что под этой одеждой ничего и нет. «Матвей? Катя?» Удивленно переспросила девушка и тут же мотнула головой, словно сбрасывая с себя оцепенение. Ее и без того распущенные волосы разметались по плечам. «Проходите!» Аня поспешно отошла в сторону, чтобы пропустить нас, и тут же поморщилась от боли. Слишком резкое движение. «Мы не смогли дозвониться до вас. Где Митя?» Муж не спешил раздеваться, хоть и вошел в прихожую. «Он сейчас выйдет. Чай, кофе?» Аня одной рукой перехватила края халата и прикрыла зону декольте. Ее щеки покраснели. Кажется, девушка наконец-то поняла, в каком виде она предстала перед нами. «Не откажемся. Есть разговор». Матвей обернулся ко мне и помог снять пуховик. За несколько минут, которые мы потратили на снятие верхней одежды, Аня сбежала на кухню, а в коридоре появился Митя. «Он был одет куда лучше, чем девушка». Спортивные штаны и майка. Правда, ноги босые. «Привет!» Сказали мы все одновременно. «Я тебе звонил». «Я видел». «Почему не ответил?» «Зачем?» «Кажется, мы друг другу и так много чего ненужного сказали». «Ты просил, чтобы я помог тебе с тестом ДНК. Если еще актуально, то завтра в клинике Захара вас ждут». Митя потер рукой шею, но ответить не успел. К нам вернулась Аня. «Ну что вы на пороге стоите? Пойдемте в кухню, чайник уже вот-вот закипит». Девушка неловко улыбнулась, оглядывая нас, и нерешительно замерла на месте. «Ужасно замерзла!» Я сделала шаг вперед и потянула ее за собой в кухню. «Как Ваня? Как себя чувствуешь?» «Пусть мужчины поговорят без нас». А Аня не сильно-то и сопротивлялась, хотя и бросила хмурый взгляд на Митю и Матвея. «Так как вы тут?» спросила еще раз, присаживаясь на стул. «Если честно, вести беседу с Аней мне не особо хотелось. Подругами нам не стать. Да и вся эта ситуация. Я бы хотела держать дистанцию с Аней. Большую такую, длинную» с Гранд Каньон в Аризоне. Только мне не хотелось, чтобы муж враждовал с братом. Как бы Матвей не бурчал на Митю, он его очень сильно любит. Как бы Митя не поддевал мужа, не шутил над его серьезностью и правильностью, он прислушивался к нему. Оба мужчины, таких разных, были крепко связаны друг с другом. Порой я даже завидовала им. Мне бы тоже хотелось бы Иметь такую сестру, неважно старшую или младшую, но родного человека, который с тобой навеки вечные, что бы ни произошло. Хорошо. Спасибо. Тебе чай или кофе? Чай. Зеленый или черный? Любой. Разговор заглох. Аня медленно и осторожно готовила все. Давай помогу. Девушка как раз открыла верхний шкафчик и громко ахнула от боли. Поднимать руку вверх ей явно не стоило. «Спасибо!» – тихо выдохнула она, отходя в сторону. Я достала банку с медом и пару пачек фасованного печенья. Там еще вафли и конфеты есть за вазочкой. Я все нашла и выставила на стол. «Не трогай, чайник тяжелый!» Остановила я Аню, когда она попыталась встать. «Спасибо». Тихо, пряча взгляд, сказала девушка. «За все спасибо». «Не за что, я тебе уже говорила». «Конечно, есть за что». Только что толку разговаривать с Аней. Лично я его не видела. Если у нее что-то с Матвеем было, то мне вообще больше ничего не интересно ни о нем, ни о ней». Если не было, и они с смети останутся вместе, станут одной семьей, а мы с мужем все-таки не разведемся, то я тяжело вздохнула. Слишком много этих «если». Лучше уж до них дожить, а там смотреть по обстоятельствам. Мне кофе. И мне. В кухню зашли мужчины, и она сразу стала крошечной, хотя и до этого не впечатляла простором. Сейчас же и вовсе казалось, что нам четверым здесь не развернуться. «Атвей, Катя, присядьте, я сам все расставлю». Первым сориентировался Митя. Мы же спорить не стали, и уже спустя несколько минут, когда все расселись по местам, стало как-то легче дышать. Вернулся пусть и небольшой, но простор. «Ань, завтра с утра нам нужно будет вместе всем съездить в клинику». «Зачем?» – нахмурилась девушка. «Сдать анализы на ДНК-тест? Я бы хотел, чтобы вас с Ванькой осмотрели врачи. Я с Захаром знаком шапочно, но знаю, что он человек серьезный и врачей своих подбирал очень тщательно. Там команда профессионалов. Может, позже? Я себя не очень хорошо чувствую. Тем более нужно показаться доктору». Я внимательно смотрела за девушкой. Она явно не хотела куда-либо ехать. Этот тест на отцовство ей не нравился. Меня стали грызть сомнения. Любовь Ани к Мите видна невооруженным взглядом. Это меня успокаивало, как и уверенность Матвея в своей непричастности к зачатию племянника. А сейчас? Почему она так сопротивляется? Не лучше ли сразу расставить все точки над «и» жить дальше. Да, неприятно, но они ведь вроде бы все обговорили, согласились на анализ. От чего то вспомнились наши с Матвеем договоренности, когда он решал, а я не решалась возразить. Возможно, братья похожи друг на друга сильнее, чем мне думалось. Хорошо, если ты считаешь, что так будет правильно. Аня отодвинула от себя кружку, «Извините, мне нужно посмотреть, как там сын». «Ты уверен, что это действительно необходимо?» «Если ты думаешь, что я могу быть отцом Вани, то...» «Нет, не думаю. Будь хотя бы малейший шанс на подобное, ты бы сам требовал этот анализ и не стал бы уклоняться от последствий. Ты для этого слишком правильный». Митя говорил так уверенно и спокойно, что мне даже стало стыдно, что я-то мужу не так доверяю. До сих пор, несмотря ни на что. И тест на отцовство хочу видеть собственными глазами. Тогда кто? Это же родимое пятно. Какова вероятность, что Ваня не Зеленцов? У него те же черты лица, цвет глаз. Я не знаю, просто чувствую, что мне это нужно. Без этой бумажки я просто не смогу строить жизнь с Аней. Признать Ваню. Она мне нужна. Тогда я свою миссию выполнил. Мы с Катей пойдем. Не будем вам мешать. Засиживаться в гостях действительно не хотелось. А чай мы лучше дома попьем.